Глава седьмая. Леоника. На горизонте только забрежил рассвет, а девушка уже открыла глаза. Мужчины же продолжали спать. Бык храпел во всю глотку, лежа на спине в позе звезды, а его начальник мирно посапывал на левом боку, уткнувшись носом в стену. Осторожно пошевелив конечностями, Лео покосилось на спутников. Мужчины не просыпались. Тогда девушка подключила тело. Заскрипели диванные пружины, и храп на секунду прервался, сменившись громким причмокиванием. Леоника испуганно замерла и облегченно выдохнула, когда шум возобновился с новой силой. Расслабившись, она задерглась в несколько раз активнее, Однако путы упорно не хотели поддаваться. Правда, и не затягивались. Будучи привязанной на совесть, девушка потратила немало сил, пытаясь разболтать узлы, но все ее попытки оказались тщетны. Позволив себе краткий отдых, она абстрагировалась от окружающего и снова попробовала выпутаться, на этот раз по частям, избрав первопроходцы правую руку, однако как она не крутила ее, как не извивалась сама, ничего не получалось. Лео посмотрел на спящих. Бык продолжал сотрясать воздух, не изменив положение тела, зато второй мужчина успел повернуться на спину и вытянуться по стойке смирно, но дышал все так же ровно и спокойно. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Леоника попыталась выползти из веревок, подвинув свое тело вверх. Она двигалась, как змея, закрыв глаза от усердия и чувствовала, как постепенно перемещается все выше и выше, пока не уперлась головой в раму. Пленница выиграла 7 сантиметров свободы. Наскоро проверив, что спутников она так и не потревожила, девушка попыталась выбраться снова, благо путы, в особенности на конечностях стали немного свободнее. Спустя некоторое время Ляника снова сделала перерыв. В общей сложности она потратила на все около часа, но ничего существенного не добилась, лишь взмокла и выбилась из сил. Твои попытки выбраться обречены на провал. Хрипло раздалось в фургоне. Услышав незнакомый голос, Лео вздрогнула и осторожно повернула голову. Посторонних рядом не наблюдалось, а оба ее охранника по-прежнему мирно спали. Однако в помещении установилась мертвая тишина, не нарушаемая более даже слабым сопением. У меня руки затекли, слишком туго затянуто». Собственный шепот показался Лео громовым раскатом. «Сомневаюсь, но понимаю твое желание размяться», — донеслось с раскладушки. «Развлекайся на здоровье, только если можно потише». «Я хотел бы еще немного подремать, а как надоест разбуди». Девушка озадаченно посмотрела на собеседника, не выдавшего себя ни единым движением. Даже ресницы и губы оставались неподвижными. «Я кушать хочу и помыться. Не могли бы вы меня развязать?» Вздохнув, мужчина плавно сел и спустил ноги на пол. Не открывая глаз, он энергично потер лицо и потянулся. «Смотрю, ты успела отоспаться», — недовольно пробормотал он. Лео смутилась. «Простите, я не специально. меня всегда будет солнце». «Да, нелегко мне с тобой придется». Мужчина зевнул, деликатно прикрыв рот рукой. «А я вот, наоборот, ночной человек. Люблю поспать до полудня. А самая активность у меня приходится на темное время суток. Вы можете меня освободить, посадить на тот вчерашний поводок и спокойно досыпать». Я сама и вымоюсь, и покормлюсь. Усмехнувшись, мужчина откинул одеяло и решительно встал. Нет уж, спасибо. Пока я отвязывать тебя не готов. И с обещанным душем придется обождать. А покушать можно попробовать так. В столь раннее время у меня очень рассеянное внимание. Заранее прошу прощения. Он еще раз зевнул и прошел к холодильнику творог будешь с вареньем со сметаной а сладкого ничего нет сгущенка может могу сахару насыпать давайте вздохнула лео опустив голову на подушку спустя пару часов девушка все таки добралась до душа и с наслаждением подставила тело теплым струем а кто такой вик Прислонившись к стене, вдруг спросил мужчина. Вместо ответа послышался шум падающих на пол капель. «Ты звала его во сне?» Помедлив, пояснил мужчина. Вода продолжала литься. «Не стоит молчать. Я должен быть уверен, что ты еще там». За дверью на пол шлепнулось что-то мокрое. «Брат!» — коротко сообщила Леоника. «Врешь!» — в голосе собеседника послышалась угроза. «А я не люблю, когда мне врут!» Однако Лео снова предпочла тишину. Пауза затянулась, и охранник громко постучал костяшками пальцев по стене. «Мое терпение не безгранично. Будешь молчать, я буду вынужден заглянуть в кабинку». В попытке закрыться дернулась дверь однако поводок помешал пленнице исполнить желаемое, хотя щель все же стала меньше. Мужчина усмехнулся. Если категорически не хочешь поддерживать этот разговор, можешь предложить свою тему или просто о чем-нибудь спросить. Леоника отпустила дверь, позволив ей вернуться в прежнее состояние и воспользовалась любезным предложением. «И куда мы едем?» «К Борову. И где он живет?» «У него нет постоянного места жительства. Точнее, оно, конечно, есть, но встречи с ним всегда происходит в разных городах. «И вы спокойно отлучаетесь со своих рабочих мест на длительное время?» «Не все и не всегда. Но лично мне это не доставляет хлопот». Под моим руководством маленький город, а дела настолько хорошо организованы, что в постоянном присутствии просто нет необходимости. Поэтому я могу путешествовать в свое удовольствие, оставаясь на связи и наведываясь домой лишь изредка». «Так просто?» – удивленно протянула Лео. «Вот ты себе не представляешь, сколько сил я потратил на отлаживание». Зато сейчас мне остается лишь поддерживать схему в рабочем состоянии. Вы держите всех в ежовых рукавицах? Я строг, но не до фанатизма. А почему тогда остальные так не делают? Отчего же? Многие пытаются, но не у всех получается. По разным причинам. А некоторым нравится постоянно быть в гуще событий, Контролировать каждый шаг, дергать, так сказать, за веревочки. «И кого все началось?» Мужчина хмыкнул. Сборово, разумеется. У него, кстати, несмотря на все сложности, вышло неплохо. Так как его поле деятельности очень широко, а элементов в системе настолько много, что должное функционирование без его личного участия частенько невозможно». Он создал систему доверенных лиц и посредников, организовал каналы связи и совмещает работу с мирной жизнью, на которую у его предшественников обычно времени не было. «А если надо встретиться?» «Ты забыла, что в лицо его знают лишь избранные? Я, например, вхожу в этот круг, и ты скоро войдешь». «И да». Мы частенько встречаемся с ним для решения всевозможных вопросов. Если же кому-то разрулить проблему самостоятельно не получается, то они связываются с нами, а там уже зависит от сложности ситуации. Бывает, что дистанционно вопрос физически не решаем, и провинившимся приходится самим организовывать встречу с посредниками, подстраиваться под наши нужды. Вы тоже относитесь к доверенным лицам? Разумеется. Я же знаю Борова лично. А если ему самому нужно встретиться, то искать встречу начинаете уже вы? Нет. Ведь обычно инициатива исходит от Борова. Редко какой человек по доброй воле полезет к большому начальству, правда? На местах мы, я имею в виду руководителей, Должны справляться сами. А если нужно вмешательство Борова, значит, дело иного уровня. Или всем будет худо». «Несправедливо», — возмутилась девушка. «Почему, если ему нужно, думать все равно должны другие?» Мужчина улыбнулся. «Это и есть правильно организованная система». «Это тирания». «О, нет». Ни о чем таком не идет и речи. Обычная иерархическая система. А как же наказание? Эти его страшные методы, о которых ходит столько слухов, они ведь не образуются на пустом месте? Не спорю, это есть. Но наказание не столь ужасны, как ты себе представляешь, потому что проступки обычно недостаточно серьезные. Например? Вспомни, быка. Он не справился с простым заданием, упустил тебя с твоими демонами. Но ему же никто ничего плохого не сделал, как и мне за этот довольно крупный провал. Хотя мы виноваты сами, действительно виноваты. Мы слишком доверились тебе. Я и быка-то оставлял-то, так, на всякий случай. И он это знал, потому и отступил от инструкций». Получается, во всем виновата я, сникла Леоника. Твоя вина, безусловно, серьезнее, но не настолько, чтобы применять радикальные меры. Отработка долга это стандартная практика, и ты не можешь сказать, что данное наказание в отношении тебя несправедливо. А если бы вы нашли меня раньше, когда демоны еще не сбежали, что тогда? Забрали бы причитающуюся по договору демоницу, выписали штраф, обязав тебя его выплатить. И все. Лео сделала воду тише. Кстати, ты не объяснишь мне, зачем нужен был этот фарс с заключением договора и побегом, поинтересовался мужчина. Потому что отказаться мне не дали возможности. У тебя был выбор? «Ага. Два договора, конечно, как я могла забыть такую щедрость?» Девушка горько рассмеялась. «А ничего, что ни один из них не подразумевал моего нежелания подчиняться Борову и не учитывал возможность отказа вступать в вашу преступную группировку. В конце концов, я мирная жительница и не хочу оказаться по другую сторону закона. Я не собираюсь сдохнуть в тюрьме». Мужчина строго посмотрел на дверь. «Во-первых, прекрати разговаривать со мной таким тоном», сухо одернул собеседницу. «Во-вторых, ты уже тогда ступила на скользкую дорожку, ведущую к преступлениям». «Да, официально торговля зрелищами не запрещена, но она, в отличие от вашей с братом прежней деятельности, приступает негласные законы совести». Возражать пленница не стала. А в-третьих, когда ты спрашивала про отказ, я тебе честно ответил, что на конкретных условиях возможен и он. Безусловно, все было нацелено склонить тебя к сотрудничеству. Все-таки Боров очень хотел заполучить в свое распоряжение какого-нибудь демона. Однако, хоть перспектива отказа и была обрисована, не самым привлекательным образом, ты не можешь сказать, что этого пути не существовало вовсе. Последовала минута молчания. «А вы всем даете возможность отказаться?» нарушила тишину Лео. «Да?» «И ничего не делаете в отместку?» «Ничего такого, о чем ты сейчас думаешь. Вспомни наш вчерашний разговор об отказе твоего брата. А своим людям вы тоже позволяете отказываться? Смотря в чем дело. Девушка замялась. Ну, скажем, от навязанного задания. Если оно невыполнимо, и он это докажет, то, конечно, человеку не стоит браться за непосильное дело, рискуя его провалить. Лучше вовремя предотвратить возможную неудачу. Это не всегда под силу. Нельзя просчитать все варианты развития событий. «Согласен», — кивнул мужчина. «Но можно выразить сомнение в успехе предприятия, подтвердить опасения фактами и этим себя обезопасить». «Значит, Боров приветствует диалог?» «Разумеется». Секундная пауза. «Как-то радужно все выходит». «Подозрительно», — неохотно заметила девушка и совершенно не похоже на классические отношения среди обычных преступников. Наша организация давно переросла в нечто большее. Основа не изменилась. Она уже не столь важна. Главное – слаженность работы. Коллектив. «Коллектив», – эхом повторила Лео. «Как ни называй, вы все равно не убедите меня относиться к вам, как к законопослушным гражданам». Посмотрим, как изменится твое мнение, когда ты увидишь картину изнутри. Нет, лучше я попробую проверить на практике ваш хваленый диалог. Мужчина обреченно вздохнул. Каким образом? Что ты хочешь сделать? Предложить Борову иной способ отработки того долга, что вы на меня повесили. Думаю, такой ему и в голову не приходил. «Вот скажите, какова вероятность, что он согласится принять мой вариант?» Мужчина задумчиво покрутил в руках поводок, уходящий за дверь. «У тебя действительно есть какая-то идея?» «Да». «Тогда, как доверенному лицу, ты должна сначала рассказать о ней и мне. Если я решу, что твое предложение действительно чего-то стоит...» то передам его Борову. А сами принять решение по моему вопросу вы не можете? Нет, ты задолжала лично ему, за ним ответ. И гарантировать тебе его согласие я тоже не могу. Чтобы Боров забыл о своих планах на тебя, предложение должно быть по-настоящему уникальным. Но вы можете пообещать, что попытаетесь мне помочь даже. «Если затея покажется вам глупой», — с надеждой протянула Леоника. Мужчина продолжал наматывать веревку на руку. «Ты очень хочешь попытаться?» — глухо уточнил он. «Да». «Почему?» «Мне не нравится то, что Боров для меня заготовил. А мне кажется, его индивидуальное предложение не так уж и плохо». «Не привлекает», — отрезала Лео. «Тебе он настолько неприятен. Вы ведь даже не знакомы». «Да, я его не знаю, но в моей голове сложилось достаточно четкое представление о главе преступного мира. Я не могу, не хочу и не собираюсь быть рядом с ним». «Знаешь, а ведь мы с Боровым в чем-то похожи. Я тоже совершил немало зла». Ко мне ты также относишься? В ваших действиях я пока не заметила ничего плохого. В его тоже. О его поступках я наслышана. Мужчина усмехнулся. Ты не хочешь предавать свою любовь? Верно? Догадливо протянул он. Этот Вик твой любовник? Или быть может... Ты едва выбралась из объятий одного покровителя, и не хочешь снова ступать на этот путь? Лео промолчала, не торопясь ни подтверждать, ни опровергать сказанное. Гадаешь, с чего я так решил? Продолжал рассуждать мужчина. Это самое логичное объяснение твоему чудесному преображению. Исчезла нищенка в лохмотьях. Вернулась роскошная женщина в элитном, пусть и слегка потрепанном наряде. Как? Откуда? Сомневаюсь, что ты так бездарно потратила деньги с продажи гороха сомнительного происхождения. Ты казалась мне более практичной. Ответом стала тишина, и мужчина не сильно дернул за поводок, вынудив девушку коротко вскрикнуть. Пока еще я верю, что ты там, но если будешь и дальше отмалчиваться, мне придется открыть дверь. Угрожающе напомнил он. Потому повторяю. Не хочешь отвечать? Не надо, твое право. Я не заставляю. Придумай новую тему, которую будешь готова развивать, как сделала раньше. Мне важно слышать твой голос. Да, я не хочу никаких покровителей. Нет, Вик, не мой любовник. Да, люблю. Отчетливо проговорила девушка и выключила воду. Я хочу остаться свободной и самостоятельной. И знаю, что могу справиться со свалившимися на меня трудностями сама. Конец фразы прозвучал несколько неуверенно. А у вас, случайно, не найдется запасного полотенца? Криво улыбнувшись, Мужчина достал из шкафа пронзительно-зеленую ткань и просунул ее за дверь. «Спасибо», — донеслось из душа. «Сушилка почему-то не работает. Вероятно, пришел срок каким-нибудь деталям». Смутившись, охранник отвернулся. «Скорее всего, это я сломал. Случайно. Прости». Сожаление прозвучало вполне искренне, но Леоника все равно... Не поверила. Не может быть! удивленно воскликнула она. Все же спрятано за панелью. Как? Когда? Еще при первом использовании! Помню, после мытья за стеной что-то заскрипело, начал нарастать шум. Я подумал на расхождение сегментов труб, так как звук отдаленно напоминал воду, хлещущую во все стороны. Естественно, я испугался, что затоплю фургон и не нашел ничего лучшего, чем несколько раз силой ударить по стеновой панели. Открыть не открыл, но шум прекратился, а с ним рассеялись и мои подозрения. Я и предположить не мог, что у вас в душе какая-то сушилка стоять будет. Казалось, уже наворочено дальше некуда. «Если бы ты сейчас не сказала, я бы и не вспомнил об этом случае». «Извини». В этот момент дверь душа осторожно приоткрылась, выпуская наружу клубы пара. Почувствовав движение, мужчина спешно обернулся и замер. В образовавшийся проем боком протиснулась девушка, рукой придерживая у груди полотенца, едва прикрывавшая верхнюю часть бедер. Ступив на холодный пол, Лео поежилась и поплотнее закуталась в махровую ткань, не прекращая разговора. «Ничего, я починю. Там, наверное, механизм открывания заслонки заело, или контакт отошел. Правда, сейчас уже и вода могла на мозги попасть, но это смотреть надо». Бывшая Фрейлина запнулась, заметив интерес, с которым собеседник рассматривал ее тело. «Вы меня слышите?» мужчина оторвал взгляд от ее ног тряхнул головой и посмотрел в недовольные голубые глаза прости задумался ты что то спросила вы женаты неожиданно поинтересовалась девушка мужчина с улыбкой развел руками еще не довелось ясно лео отвела взгляд и демонстративно прошла чуть вперед оказавшись к надзирателю боком. «Мне бы одеться. Не найдется чего-нибудь чистого для меня». «Останься как есть. Все равно будешь под одеялом лежать». Леоника укоризненно взглянула на собеседника. «Ладно, извини, понимаю». Он примеряюще махнул рукой. «Но мне просто нечего тебе предложить. Разве что рубашку». Мужчина смерил пленницу прищуренным взглядом. Тебе она будет примерно по колено. А как же мое платье? Вы же вроде постирали его? Постирал, но оно совершенно никуда не годится. По-хорошему его стоило бы выкинуть. Ничего, я привыкла ходить в лохмотьях. Ожав плечами, охранник постранился в шкафу на нижней полке. Радостно рванув к отделению. Девушка выудила оттуда не только в конец испорченное черное платье, но и свои сломанные туфли. «Можно я и обувь возьму?» Прижав вещи к груди, попросила Лео. Мужчина перевел на нее недоуменный взгляд. «Зачем? В доме мы ходим босиком, а на улицу тебе пока путь закрыт. Ну, босиком как-то холодно». «Это тебе после души, так кажется». К тому же ты сейчас ляжешь обратно в постель, и контакт с полом прекратится. Помедлив, пленница поставила туфли на полку и закрыла шкаф. «Я вернусь в душ переодеться», — без особого энтузиазма спросила она. «Да, конечно, иди». И девушка тотчас скрылась за дверцей. Рядом, прислонившись к холодильнику, встал мужчина. «Не забывай, что мне нужно тебя слышать». Ты расскажешь что-то сама, или я могу задать свой вопрос. Задавайте. Мои люди клянутся, что ты летала. И они врать не будут. Знают, как я не люблю это дело. Не прольешь свет на столь загадочную историю. Прошла минута, а из душа по-прежнему не доносилось ни звука. Не выдержав. Охранник деликатно постучал костяшками пальцев по стене, и в то же мгновение за дверью послышалось торопливое шуршание. «Я не слышу твоего голоса!» — напомнил о себе мужчина. «Скажите, а где инструменты?» Проигнорировав изначальный вопрос, осведомилась Лео. «Они сохранились?» Ее собеседник насторожился. «Какие инструменты? Зачем?» — напряженно уточнил он. Хочешь проковырять дыру в стене и выбраться? Не надейся. Даже если ты задумала нечто более серьезное, у тебя все равно ничего не выйдет. Потому что теперь-то я всегда буду на чеку». Распахнув дверь, девушка осуждающе посмотрела на собеседника. «И в мыслях не было», — возмущенно воскликнула она. «Я просто хотела починить сушилку прямо сейчас, как и обещала» чтобы вам не пришлось снова меня развязывать брат научил тебя разбираться в технике молодец ныне редко удается встретить женщину, способную закрутить гайку, не говоря уже о большем. Леоника победно улыбнулась боров, а скорее его представитель, зря не поверил моему брату. гордо выпрямившись заявила девушка: это не он. А я все придумывала и собирала. Мужчина ахнул в изумлении. Ты? Не может быть. Но где ты умудрилась этому научиться? Нигде. Брат говорил, что у меня талант. Я ведь даже в школу никогда не ходила. Просто однажды мне показалось, что если соединить две непонятные штучки при помощи третьей, все заработает. Так и вышло как-то не верится. «Это и есть то, чем ты собираешься платить Борову?» Лео кивнула. «Да». «Я хочу убедиться». Мигом посерьезнел мужчина. «Ты можешь что-нибудь мне показать?» «Мне нужны инструменты. Они должны быть внизу, и тогда я разберусь с сушилкой при вас. Этого будет достаточно?» «Нет». «Мне нужно нечто большее». Девушка покосилась на шкаф и снова переключилась на собеседника. «Что именно? Вы хотите, чтобы я собрала что-нибудь?» «Да, было бы неплохо». «Мне все равно нужны инструменты и запчасти». «Здесь нет ни того, ни другого». «А как же багажное отделение? Неужели вы его вычистили?» «Багажное?» озадаченно переспросил мужчину. «Не знаю. Мы ничего подобного не находили». Пленница облегченно выдохнула. «Вы просто не смогли его открыть. Снаружи. На фоне плачевного состояния автобуса его сложно заметить. А открывается он только из кабины водителя. Там есть такой маленький неприметный рычажок. Хотите, когда остановимся, покажу. Все равно надо туда залезть». Мужчина устало покачал головой. «Не сработает твой механизм». «Почему?» «Мы покрыли фургон краской несколько слоев, постаравшись сгладить все швы». «О!» Растерялась девушка. «А зачем?» Мужчина улыбнулся. «Для красоты и сохранности». «Ясно», задумчиво протянула Лео. Значит, сначала необходимо проковырять щель. Вечером. А почему не сейчас? Леоника подошла к холодильнику и заглянула в него. Время обеда. Бык устал и проголодался, да и вы, наверное, тоже. Мужчина промолчал, внимательно наблюдая за действиями бывшей фрейлины. А можно я что-нибудь перекушу? Заглянув под третью крышку, Деловито поинтересовалась она. «По-человечески, не будучи привязанной к дивану, а то, знаете ли, есть лежа очень неудобно». Не дождавшись ответа, Лео выпрямилась и энергично пошевелила пальчиками на ногах, скосив глаза вниз. «И туфельки можно одеть, неуютно как-то». Конец фразы девушка благополучно проглотила, Стоило ей повернуть голову в сторону охранника и наткнуться на его тяжелый взгляд. Смутившись, Лео поспешила закрыть холодильник и замерла, спрятав руки за спину. Последний жест не остался без внимания. Недобро сузив глаза, мужчина сделал первый шаг по направлению к пленнице. Расчитываешь, сбежать сбежать?» «Утром по не получилось». И тогда ты решила пойти во банк Мужчина медленно наступал, а Леонике было просто некуда деваться. Она прижалась спиной к холодильнику и со страхом наблюдала неспешное приближение надзирателя. С каждым словом его гнев нарастал, а голос становился все более тихим и пугающим. «Неужели ты думала, что сумела убедить меня в своих мирных намерениях? «Зачем ты вообще все это затеяла? Захотелось пролежать остаток пути без всякого движения и провести затем всю жизнь на цепи или в клетке, как твои демоны?» Побледнев в ужасе, Лео сжалось, как загнанный в угол хищник перед последним прыжком. Но он и не понадобился. Мужчина остановился на расстоянии вытянутой руки от запуганной девушки и мирно улыбнулся. «Не надо совершать необдуманных поступков. Не глупи», — ласково посоветовал он. «Будь хорошей девочкой, и тогда у тебя все будет хорошо». Громко выдохнув, Лео сползла по холодильнику на пол и задрожала. Из ее глаз брызнули непрошенные слезы, которые она поспешила вытереть подолом платья, опасаясь разозлить надсмотрщика еще сильнее. «Я ничего такого не хотела, честное слово», торопливо забормотала Леоника, пока охранник не перешел от угроз к решительным действиям. «Нет». Утром я пыталась выбраться, но поняла, что это безнадежно. Я искренне раскаиваюсь в своем поведении и действительно хочу поскорее показать вам, На что способна, чтобы на мне больше не висела табличка «Собственность Борова». «Конечно, вы вправе мне не доверять, но я рассчитывала на некоторое снисхождение со временем». Наткнувшись на скептический взгляд собеседника, добавила пленница. По-видимому, оно еще не наступило. Мужчина бессильно вздохнул. «Дело не в этом. У меня...» Есть задание, и я стараюсь выполнить его как можно более качественно. Да, метод, выбранный мной для твоего контроля, не самый приятный, но, как ты уже догадалась, все может стать еще хуже. Я пытаюсь найти золотую середину, оставив тебе некоторую свободу передвижения, чтобы меньше травмировать твою психику и при этом максимально оградить себя от ошибок и рисков но ну, если ты будешь упорствовать в своем стремлении получить несколько дней а может и недель мнимой свободы, мне придется пересмотреть свои приоритеты. я человек подневольный я должен доставить тебя борову и я это сделаю и его меньше всего интересуют методы использованные для достижения цели. ему важен лишь результат. хотя откровенно говоря я не уверен, что он обрадуется изломанной кукле «Вместо живого человека, что бы ты там о нем ни не думала. Поэтому лучше не вспоминай больше о побеге, ладно?» Лео быстро закивала. «Вот и умница!» — радостно воскликнул мужчина, словно и не был только что на грани бешенства. «Ладно, вечером достанешь инструменты, а завтра покажешь, что можешь. Кстати...» А твой полет никак не связан с каким-нибудь твоим изобретением? Я обнаружил в кармане твоего платья нечто похожее на пульт. Думал это от фургона, но уже начинаю сомневаться. Девушка покраснела. «Ну, я бы показала, но там батарейки сели. Их бы сначала зарядить». Мужчина расстроенно покачал головой. «Не стоит». Сама понимаешь, в целях твоей же безопасности. И в рамках контроля моих очередных попыток сбежать. Закончила за него девушка. Понимаю. Несколько минут прошли в тишине. Все. Внезапно встрепенулся мужчина. Я решил. Не надо ничего собирать и чинить. Я верю тебе на слово. Вот Боров без показа не успокоится. А для начала делового разговора с ним в качестве доказательств хватит и баек моих ребят. Особенно его заинтересуют полеты. Так что готовься создавать летательные аппараты. Продумай концепцию, форму, различные размеры. В общем, чтобы было куда развиваться. И попонятнее, пожалуйста. Тебе придется все подробнейшим образом нам объяснять. Думаю. Все получится. И мужчина довольно подмигнул пленнице. Однако вместо счастливой улыбки наткнулся на угрюмый недовольный взгляд. «Что? Тебя опять что-то не устраивает?» Расстроенно протянул он. «А под чьим присмотром мне придется работать? Я прекрасно понимаю, что одно меня никто не оставит». Охранник задумчиво поджал губы. Боишься, что тебя будет контролировать лично Боров, верно? Мне бы этого очень не хотелось. Да что такого? Ну, поухаживает немного. Откажешь, он поймет и большего не потребует. Вы так в этом уверены? Вот скажите, вы бы на его месте не захотели убить двух зайцев одним ударом? То есть получить в моем лице и изобретателя? и желанную подстилку. «Фу, как грубо!» — невольно скривился мужчина. «А разве я не права? Борову нужно что-то другое?» «Я тебе уже говорил. Ему нужна семья, жена, дети. Понимаешь?» «Это не меняет сути. Я должна буду с ним спать. Должна, не должна...» «Разберетесь уж как-нибудь сами, без моего участия. А сейчас давай не будем об этом». Глаза Лео неожиданно увлажнились. Она медленно опустилась на колени, не отрывая взгляда от собеседника. «Помогите мне!» Она умоляюще сложила руки. «Пожалуйста!» «Я не хочу оказаться в руках Борова ни по своей воле, ни против нее!» Тяжело вздохнув, охранник отвернулся и прикрыл глаза. После непродолжительной паузы, наполненной томительным ожиданием, он вновь обратил свой взор на пленницу. «Хочешь, я попрошу, чтобы тебя приписали к моей группе?» – предложил он. «Мне бы очень хотелось лично поучаствовать в процессе перехода людей на новый технологический уровень». И я в любом случае собирался просить об этом. Неподдельная радость озарила лицо бывшей фрейлины. Поднявшись на ноги, она подалась вперед и осторожно уточнила. "Оборов согласиться, согласится? И ему не захочется лично принимать участие?» «Захочется, разумеется, но он занятой человек. Правда, я тоже не всегда свободен». — Да вообще-то я предпочитаю работать одна, так что ваше присутствие будет меня только мешать. — Да не собираюсь я лезть на твою территорию, что ты. Моим вкладом будет выслушивание идей, может, советы какие, помощь в решении возникающих сложностей. Самое большее — загляну посмотреть. Молча. Мужчина улыбнулся. — Ну что, ты согласна на такой план? Останешься работать под моим руководством? Леоника неопределенно пожала плечами. Сам по себе контроль не обязателен, продолжал уговаривать мужчина. Важно заявить о твоей принадлежности к нашей братье и обеспечить должную безопасность. Боров не станет рисковать потерей такого ценного кадра. И ведь, прознав о тебе, «Правительство обязательно попытается прибрать к рукам наши сокровища, да и конкуренты непременно захотят нажиться на твоем таланте вместо нас. Тебе-то, может, и безразлично, на кого работать, но мы своего не упустим». Девушка предпочла промолчать. «Ладно, будем считать, что мы пришли к консенсусу. На данной стадии больше обсуждать нечего» поэтому перейдем к другим вопросам. Например, к ужину. Думаю, сегодня я могу сделать тебе послабление и позволить поесть за столом. Ты успела что-нибудь выбрать? Засияв, Леоника подняла на собеседника взгляд и энергично закивала.